Глава двадцать первая. Пекин Маленький кабинет Нью Диансина, легендарного Филина, неизменно интриговал майора Пена Айту. Комната выглядела аскетической, словно келе монаха. Здесь были голые стены, плотно занавешенные окна, потертый деревянный пол без ковров. Простой студенческий стол со стулом для хозяина и два деревянных кресла для посетителей. Однако на столе и полу, тут и там, лежали кипы документов и папок. Стояли зловонные пепельницы с горами коротких окурков английских сигарет. Единственной слабости филина. Грязные чашки и картонные тарелочки с остатками засохшей еды. Все это свидетельствовало о том, что рабочие дни хозяина кабинета были долгими и напряженными. Это противоречие как нельзя лучше отражало свойства характера Ню. За долгие годы службы в разведке Пен стал проницательным знатоком сложных хитросплетений психологии людей. И теперь, пока Филин заканчивал чтение документа, над которым работал до прихода майора, Он развлекался, осматривая вокруг и делая выводы. Единственным звуком в кабинете был шелест страниц, который переворачивал Ню. На взгляд майора обстановка кабинета отражала безмятежность мыслителя-одиночки и вместе с тем беспорядочный сумбур, который сопутствует деятельному человеку. Оба эти качества слились в одной личности. Да, Филин был истинным потомком тех гигантов, которые начали и возглавили революцию. Поэтов и учителей, которые стали генералами. Интеллектуалов, которые по воле исторической необходимости были вынуждены вступать в борьбу и убивать. Майор знал только одного из великих — Дэн Сяопина, пребывавшего в весьма почтенном возрасте. В идеалистические годы между шанхайской резней и долгим маршем Дэн был всего лишь молодым генералом. Майору нравились немногие люди. Он считал личные привязанности напрасной тратой времени. Однако Филин был Чем-то симпатичен ему. Неутроплево произнес, не отрывая взгляд от документов. «Генерал Чу сказал, что у вас есть информация, которую мне следует получить непосредственно из ваших рук». «Да, сэр». «Мы решили, что так будет лучше, если учесть ваш интерес к сведениям о грузе корабля». «Да, Доджер Эмперс». Ню кивком указал на лежащие перед ним бумаги. «Вы добыли информацию, которая мне нужна?» «Возможно, какую-то ее часть», — осторожно отозвался Пен. Он уже давно привык быть крайне осмотрительным, когда приходилось что-либо обещать руководителям правительства, особенно членам постоянного комитета. Ню вперил в него пронизывающий взор. Глаза Филина за стеклами очков в черепаховой оправе казались горящими угольками. В них не было и следа обычной нарочитой сонливости. На его лице с тонкими чертами и впалыми щеками было написано неудовольствие. «Вы не знаете, есть ли у вас эта информация?» На мгновение в мыслях агента возникла пустота. Потом он нашелся. Я знаю, товарищню. Филин откинулся на спинку стула. Он внимательно присмотрелся к невысокому точному майору, к его маленьким рукам, робкой улыбке, прислушался к его мягкому голосу. Как всегда, Пен надел строгий западный костюм. Он был великолепным оперативником, ловким незаметным, умным и преданным. Но он был также продуктом культурной революции, событий на площади Тяньаньмэнь и чрезвычайно жесткой системы, почти не оставлявшей свободы для индивидуума. Вдобавок нельзя было забывать о пятитысячелетней истории Китая, на протяжении которой личность ценилась еще меньше. Если бы него продолжал требовать ясного ответа «да» или «нет», контрразведчик предпочел бы сказать «нет», лишь бы не ответить утвердительно, что можно было бы расценить как заявление об успехе. Сегодня должно было состояться совещание постоянного комитета, и если Филин хотел до его начала узнать все, что майор Пен выяснил о Dowager Empress, Нужно было дать ему возможность рассказать все так, как он предпочитает. Нью подавил раздраженный вздох. «Докладывайте, майор». «Спасибо». Пен объяснил, кто такой Эвери Мандрагон, и рассказал о его исчезновении накануне прибытия Джона Смита в Шанхай. «Вы полагаете, что этот Мандрагон был или является...» Агентом американской разведки? Пен кивнул. Да, я так считаю. Но он был необычным разведчиком. Участие американцев в этом деле выглядит довольно странно. Они действуют как шпионы, не будучи таковыми. Во всяком случае, они не числятся ни в одной известной нам разведывательной организации Соединенных Штатов. Это относится также и к полковнику Смиту, ученому, имеющему степень доктора? Думаю, да. Его научная карьера не легенда. Он действительно доктор медицины и исследователь. В то же время он, по всей видимости, пользуется своей профессией как прикрытием. Забавно. Может быть, эти американцы — шпионы, действующие в интересах той или иной компании или частного лица? Возможно. Я постараюсь получить ответ на этот вопрос. Ню кивнул. Впрочем, это может и не иметь особого значения. Посмотрим. Продолжайте, майор. Пен вернулся к своему докладу. Уборщица обнаружила в кабинете президента компании «Летучий дракон» труп мужчины по имени Джао янзы Контора компании размещается в деловом районе Шанхая. «Летучий дракон» — это международное транспортное предприятие, имеющее связи в Гонконге и Антверпене. Кто этот Джао? Казначей «Летучего дракона». Он мертв, а президент компании пропал без вести. Как и его жена. Президента зовут Ю Юнфу, его жену Ли Коню. Красавица актриса? Да, сэр. Пен рассказал о быстром взлете Ю юн фу к богатству и влиянию. Чему, очевидно, способствовал отец Ли Коню, могущественный Ли Аужун. Филин не знал его лично но репутация Ли Аужуна была ему известна. Да, разумеется. Ли — высокопоставленный чиновник шанхайского муниципалитета. Он умолчал о том, что Ли был ставленником Вэй гауфане одного из его консервативных коллег по постоянному комитету. Вэй был самым влиятельным из ортодоксальных коммунистов, а Ли Аужун проводил линию, идентичную его политике. «Верно», — согласился Пен. «Мы беседовали с Ли». Он не смог объяснить ни убийство Джау, ни исчезновение своей дочери и ее мужа. «Однако», — Пен подался вперед, переместившись на край кресла, и рассказал об Ань Диньше, молодом переводчике, который учился в Штатах и которого приставили к Смиту. Позднее труп Аня обнаружили в его автомобиле. Молодой человек был убит выстрелом. Это все, что нам известно на данный момент. Глаза Филина хмуро смотрели из-за больших стекол очков. В Шанхае исчезает американец. На следующий день появляется полковник Джон Смит. Погибает казначей транспортной компании. Президент этой компании и его жена исчезают. В той же ночью убит переводчик, учившийся в Америке. В этом и заключается ваш доклад. Могу добавить лишь, что когда мы вновь обнаружили Смита, он ускользнул от нас, бежал и, судя по всему, сумел покинуть Китай. Об этом можно поговорить позднее. Я просил добыть информацию о Грузии доводжер Эмпрес. Какое отношение к нему имеет ваш доклад?» Майор откинулся на спинку кресла, упрекая себя за то, что не сказал об этом с самого начала. «Летучий дракон, владелец Доводжер-Эмпресс». «Ага». В груди возникло давящее чувство. Вот она, связь. Вы уже составили свое мнение об этих событиях? Я полагаю, что после того, как Ю Юнфу прибрал летучий дракон к рукам, казначей компании обнаружил нечто, беспокоившее его и затрагившее Соединенные Штаты. Он рассказал об этом Мандрагону, А тот передал эти сведения в Америку, либо попытался передать. Что-то пошло не по плану, и Мандрагон, вероятнее всего, был убит, а информация утеряна. За нею прислали Смита. Мы полагаем, что Энди Динше был американским связным, который должен был служить Смиту проводником и переводчиком. Ню задумчиво выпятил губы. Иными словами, кое-кто в нашей стране, и не только спецслужбы, готов на все, лишь бы помешать поискам американцев, в чем бы ни состоял их интерес. Светения добытые казначей и попытки Смита вновь их получить стоили жизни казначею и переводчику а президент компании и его жена пропали без вести. — Да, сэр, что-то в этом роде. Филина все сильнее тревожили дурные предчувствия. — Как вы полагаете, что такого казначей мог узнать о летучем драконе, если эта информация повлекла столь грозные последствия? Он потянулся за сигаретами. Я не думал об этом до тех пор, пока вы не запросили сведения об «Эмпресс». Только тогда я выяснил, что этот корабль принадлежит летучему дракону. Не знаю, что вызвало ваш интерес, но связь со случаем полковника Смита не может быть простым совпадением. Я просил сведения о сотне, о его грузе и месте назначения. Это вполне исчерпывающая информация о таком корабле. — Да. Ню раскурил сигарету и нервно затянулся. — Что вам удалось узнать? — Порт назначения — Бастро. Судно должно войти в залив приблизительно через трое суток. — Ирак. Ню покачал головой. — То, что сказал майор, — отнюдь не обрадовало его. А груз? Согласно декларации, корабль перевозит компьютерные диски, одежду, различные промышленные товары, сельскохозяйственные орудия и принадлежности. Обычный груз для Ирака. Ничего особенного. Во всяком случае, ничего, что могло бы заинтересовать американцев. Майор умолк и вопросительно посмотрел на Филина. «Тем не менее, американцы заинтересовались и всерьез, — сказал Нью, делая вид, будто бы не замечает вопроса во взгляде собеседника. Он и не думал объяснять майору, какой переполох поднялся из сухогруза. До сих пор об этом знали только члены постоянного комитета, и посол Китая в США, Ву. Ню надеялся прекратить этот инцидент, прежде чем он перерастет в кризис. Что вы об этом всем думаете, майор Пен? Если, как я подозреваю, здесь замешан Эмпресс, то виной всему его груз. Иными словами... Вы полагаете, что официальная декларация, представленная летучим драконом, фальшивка? И американцы знают об этом. Разве можно сделать какой-либо иной вывод? Филин затянулся и выдохнул дым. Удалось ли полковнику Смиту получить то, зачем он приехал? Мы не знаем этого. — А я должен знать, майор. Причем сейчас же. Мы отыщем Юйон Фу, допросим его тесте и начнем следствие в отношении летучего дракона. Нюк кивнул. — Теперь расскажите мне, как полковник Смит ускользнул от вас во второй раз после гибели переводчика, а потом сумел покинуть страну хотя он не знает языка и до сих пор не бывал в Китае. Мы полагаем, что он заручился помощью организации уйгурского сопротивления. Мы сейчас ищем этих людей, но они прячутся в старых лунтанях, а найти их так же трудно, как крыс в канализации». Полиция не воспринимает уйгурских заговорщиков всерьез, в основном из-за их малочисленности. Поэтому они практически не подконтрольны. Они словно крысы, умны, упорны и легко приспосабливаются к любым обстоятельствам. Судя по всему, они не настолько малочисленны, как нам хотелось бы, заметил Нью. В чем заключалась их помощь Смиту? Они спрятали его в лунтанях, а потом каким-то образом сумели вывести его оттуда. О том, что было дальше, мы можем лишь догадываться. Дорожный полицейский пост сообщил о проезжавшем мимо Лендровере с уйгурами. Двое из них имели долгосрочный вид на жительство в Шанхае. Любой человек с таким паспортом имеет право свободного передвижения. Позднее на побережье залива Гуанчжоу между Цзиньшанем и Джапу слышали звуки ожесточенной перестрелки. Сегодня утром один из наших патрульных кораблей сообщил о том, что вскоре после завершения стрельбы в нейтральных водах неподалеку оттуда была замечена американская подлодка. Нью молча курил. В конце концов он кивнул. «Спасибо, майор Пен. Продолжайте расследование. Это самая важная ваша задача». Пен не спешил уходить. Казалось, он хочет разрешить все вопросы здесь и сейчас. Но майор был хорошо вышкаленным государственным служащим, поэтому он поднялся на ноги и выпрямил свое тучное тело. «Слушаюсь», — сказал он, — одергивая костюм. Как только агент закрыл за собой дверь, Нью отложил сигарету. Он откинулся на спинку стула, покачался на его черных ножках, пытаясь понять, что могло возбудить интерес американцев до такой степени, что они не только рискнули отправить подлодку в прибрежную зону Китая, но и отрядили фрегат, с управляемыми ракетами следить за Эмпрес. Происходящее все больше тревожило его. Сокрушенно качая головой, он размышлял о перестрелке на берегу и о честолюбивом Ли Ао Жуни, который помог зятю добиться успеха и процветания. Потом Ню подумал о том, в чем не мог признаться ни майору Пену, ни генералу Чу, не членом правительства или партии. Он втайне делал все, что было в его силах, чтобы способствовать вхождению Китая в мировое сообщество. Его охватила грусть. Он вспомнил, как еще молодым человеком слышал речь председателя Мао, который яркими и образными словами рассказывал о простых, бесхитростных временах, когда он должен был писать стихи и бороться с врагами Китая. Однако с наступлением 1949 года он оказался втянут в тайное грязное хитросплетение политических интересов и власти. Подписание договора по правам человека, к которому Ню стремился в настоящий момент, улучшило бы жизнь всех и каждого. Он подозревал, что у этого договора гораздо больше противников, чем сторонников. Подобный документ был бы помехой слишком многим высокопоставленным чиновникам по обе стороны океана. Гонконг Вежливо улыбаясь, Джон Смит уселся в одно из кресел с высокой спинкой, стоявших в приемной пенхауса президента азиатского отделения группы «Альтман». Он услышал, как Ральф Макдермит говорил девушке, что встретится с ним. Он щелкнул замками кейса и открыл его, как бы собираясь свериться со своими записями, пока будет длиться ожидание. Внезапно он захлопнул крышку и рывком поднялся на ноги. «Черт возьми!» «Извините за грубость, мисс. Кажется, я забыл свою записную книжку в конторе Донг Пьер. Он бросил взгляд на запястье, потом посмотрел на сверкающие старинные часы в углу комнаты. Господин Макдермит обещал принять меня через 15 минут. Я вернусь через 10. Прежде чем девушка успела возразить, Смит схватил кейс и помчался к лифтам. Он нажал кнопку и вошел в пустую кабину. Как только дверца начала закрываться, он улыбнулся и помахал рукой ошеломленной девушки. Времени было в обрез, и он мысленно выругал лифт за медлительность. Спустившись на два этажа, Смит торопливо прошагал по коридору к туалету. Он, заперся в кабинке, снял костюм, И надел полосатую спортивную куртку, голубые кроссовки и панаму, которую принес в кейсе. В серых слаксах и пестрой гавайской рубашке он был похож на американского туриста, у которого гораздо больше денег, чем вкуса. Смит уложил костюм в чемоданчик и сунул его в рюкзак. Надев рюкзак, он выскользнул в дверь. Пытаясь предугадать что его ждет в дальнейшем, Смит вошел в другой лифт и занял место у дальней стены. Кабина спускалась вниз, время от времени останавливаясь на этажах. Обитатели здания входили внутрь и выходили наружу. Когда лифт остановился на открытой площадке второго этажа, Смит протиснулся сквозь толпу людей, которые направлялись еще ниже, вестибюль. Он вышел из лифта. Вдоль внутренней стены площадки тянулись стеклянные двери дорогих магазинов, бюро путешествий и деловых контор. Наружная стена в сущности была не стеной, а мраморным парапетом высотой по пояс с толстыми колоннами, которые поддерживали расположенный выше этаж. Джон укрылся за колонны, откуда он мог наблюдать, за ведущей на площадку мраморной лестницей, за лифтами и входом здания. Смит нетерпеливо ждал. Внезапно появился именно тот человек, которого он рассчитывал увидеть — рослый китаец, возглавлявший погоню в Шанхае. Фэн Дунь. Вслед за ним... В стеклянные двери вестибюля вошли трое мужчин, также знакомых Джону. Только сейчас он впервые хорошо рассмотрел Фэна. Его кожа была настолько светлой, что казалось, обескровленной. В коротких ярко-рыжих волосах виднелись белоснежные пряди. Он был ниже ростом, чем Джону казалось в темноте, но все же очень высок для китайца, вероятно, около 190 сантиметров, и москулист, но худощав. Он весил не больше 80 килограммов. Войдя внутрь, он остановился у самых дверей и осмотрел вестибюль, словно разыскивая что-то или кого-то. Ральф Макдермит растянул губы в нарочито доброжелательной улыбки и вышел из особого лифта, установленного в пентхаузе. Он остановился и окинул взглядом приемную, ища доктора Кеннета Сен-Джермена. Кроме девушки, в помещении никого не было. Она смотрела на Макдермеда, словно зачарованная. Макдермед нахмурился. — Где он? э, -э господин Макдермед... «Прошу прощения, но доктор сен жермен спустился вниз, чтобы забрать свою записную книжку в конторе Донг-эля-Пьер. Он скоро вернется». Девушка посмотрела на часы. «Хм, он сказал, что задержится не более чем на 10 минут. Прошло уже 15. Может быть, позвонить туда и спросить, где он?» «Да, но спросите только, там ли он сейчас?» и появлялся ли вообще. Этого достаточно. Не разговаривайте с ним и не просите, чтобы его поторопили. макдермед не исключал, что Смит действительно зачем-то отправился в донг или -э пьер Девушка позвонила, задала вопросы, положила трубку и смущенно посмотрела на Макдермида. Говорят, его там нет и не было. За спиной Макдермида открылась дверь лифта. Он повернулся и увидел Фэн Дуня, выходящего из кабины. Фэн держал миллиметровый иглок, который казался совсем крохотным в его огромной ладони. При виде Фэна глаза девушки испуганно расширились, Она не отрывала взгляд от пистолета. «Где он?» — шепотом спросил китайц. «Ушел», — недовольно отозвался Макдармит. «Ушел 15 минут назад». «Он все еще в здании», — ровным голосом произнес Фэн. «Мы следили за выходом». «Он не может уйти». Он попал в ловушку. Джон сосредоточился до предела. Его плечи и мышцы напряглись, готовые к сватке. Но он продолжал прятаться за колонной на площадке второго этажа, глядя вниз в вестибель. Отдав распоряжение своим трем помощникам, Фендунь вошел в лифт. Судя по цифрам, загоревшимся над дверью, он направлялся в Пентхаус. И хотя Смит предвидел это, он все же был потрясен. Судя по всему, Ральф Макдермит задержал его в приемные, чтобы вызвать этих убийц. Это означало, что президент и главный управляющий могущественной группы Альтман не просто замешан в деле Эмпресс, но напрямую причастен к кровавым событиям, которые повлекло это предприятие. Трое громил на первом этаже заняли позицию, откуда они могли, не привлекая внимания, наблюдать за всеми выходами. Появился Фэндун. Он не вышел из лифта, а возник в словно по волшебству. Рукой, висевшей вдоль тела, он сделал едва заметный жест — и все четверо собрались в углу за пальмами в катках. Совещаясь, они внимательно осматривали каждого, кто проходил мимо. Один раз Фэн посмотрел на площадку второго этажа, и Джона показалось, что взгляд китайца задержался на том месте, где он прятался в тени колонны. Джон медленно отступил назад и осмотрел свою маскировку, От гавайской рубашки до голубых кроссовок. Он надвинул Панаму до бровей, сунул пистолет под куртку, заткнув его за ремень у пояса, и отправился к лестнице, чуть согнув ноги и повернув ступни носками внутрь. Он не смотрел на киллеров, хотя все четверо буравили его взглядами. Смит напрягся всем телом, ожидая, что кто-нибудь из них решит остановить его. Проходя мимо них и открывая стеклянную дверь, которая вела на улицу, где ему было нечего бояться, он буквально физически ощутил, как взоры киллеров жгут его спину. Смит протиснулся в дверь, ожидая, что его вот-вот задержат. Его не остановили, и Смита на мгновение охватило изумление, сменившееся радостью. Он шагал прочь от здания, пересекая улицу, и день казался ему особенно солнечным и приятным. Он укрылся в тени и замер в ожидании.